Эмма-109 выключает телевизор и делает глубокий вдох. Теперь, по крайней мере, все ясно. Она слышала приговор суда. Эта фраза еще звучит у нее в мозгу. Убивать чей это не преступление, потому что это не люди. Она глотает слезы как говорил Бог Давид во время своего курса выживания. Именно испытания подталкивают нас к эволюции и к тому, чтобы превозмогать самих себя. Без больших трудностей нет интересного пути. Мой народ переживает огромные испытания, и самое удивительное, что я, наверное, единственная МЧ, которая отдает себе в этом отчет. Она испытывает совершенно новое чувство, настоящее глубокое чувство горечи, которое обжигает ей мозг. Мы не люди. После всего, что мы сделали для них, мы их спасали, мы их лечили, мы их возвращали в строй, а они считают, что мы не люди. Это чувство, она пока не может его идентифицировать. Она слышит скребущий звук снаружи. Это дикая крыса, которая проникла в ее замок, возможно, через потолок, и напала на стадо ее раскормленных крыс, которых она выращивает себе на пропитание. Крошечная микроженщина берет арбалет, который сама сделала, и становится лицом крыси. Крыса оскаливает зубы и пищит. Потом прыгает. М-109 начинает бой, И пронзает горло крысы стрелой, грызун корчится от боли, его хвост бьется со звуком плетки. Возможно ли эволюция без страданий? Думаю, что если бы я оставалась одна в своем убежище и усваивала бы благодаря интернету все мировые знания, я бы эволюционировала. Но события заставляют меня вновь окунуться в реальную жизнь со всеми новыми испытаниями, которые это подразумевает. Именно в действиях приобретается опыт, не только интеллектуальный, но и чисто физический. Поступки запечатлеваются в клетках тела, в самом сердце. Я могла размышлять, потому что была созерцательницей этого мира. Теперь мне пора перестать быть созерцательницей и начать действовать, потому что я должна совершить нечто очень важное. Спасти свой народ. Она тащит тело крысы в свою морозильную камеру и разрезает его на куски. Она достает звено от цепочки браслета Эммы-523, своей несчастной помощницы, которая была взята в плен иранцами, которую пытали, а затем выставили в ООН как военный трофей. Эмма-109 продевает в него нитку, и вешает его себе на шею. Она вновь думает об Эмме-523, о картинках с изображениями доктора Курца и венской женщины-судьи. И, наконец, у нее в мозгу возникает слово, которое передает всю гамму ощущений, которые она испытывает. Это слово — гнев. Она делает глубокий вдох. Не стоит поддаваться этому чувству, нужно использовать ту энергию, которую оно придает. Она чувствует, что ничто ее не ограничивает. Тогда она включает компьютер и ищет информацию о рейсах самолетов, связывающих Нью-Йорк с Веной в Австрии. Затем она выходит на поверхность, ищет на помойке вещи, которые могут ей пригодиться в ее миссии. Она возвращается на могилу Эммы-523 в глубине Центрального парка и, прижимая к себе висящее на шее звено от цепочки, говорит вслух. «Я тебе это пообещал, и я это сделаю. Я отомщу за тебя, сестричка».